Следами давней жизни наших отцов и дедов уходила перед нами в бесконечную русскую даль. Солнце склонялось на запад, стало заходить в красивые легкие облака, смягчая сень за дальними извалами полей и бросая к закату, где небо уже золотилось, великие светлые столпы, как пишут их на церковных картинах. Стадо овец сирело впереди,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 И они были беззаботны, дружны, как бывают люди в дальнем и долгом пути, на отдыхе от всех семейных и хозяйственных уз. Были охочи к работе, неосознанно радуясь ее красоте и спорости. Они были как-то стариннее и добротнее, чем наши в обычае, в повадке, в языке, опрятнее и красивей одеждой, своими мягкими кожаными бахилками.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 Приглядевшись, я с ужасом увидел, что то, что они ели, были страшные своим дурманом грибы-мухоморы. А они только засмеялись. «Ничего, они сладкие, чистая курятина. Теперь они пели «Ты прости, прощай, любезный друг». Подвигались по березовому лесу, бездумно лишая его густых трав и цветов, и пели, сами не замечая того». И мы стояли слушали их, чувствуя, что уже никогда не забыть нам этого предвечернего часа и никогда не понять, а главное, не высказать вполне, в чём такая дивная прелесть их песни. Прелесть её была в откликах, в звучности берёзового леса. Прелесть её была в том, что никак не была она сама по себе. Она была связана со всем, что видели, чувствовали и мы, и они. Эти рязанские косцы. Прелесть была в том несознаваемом, но кровном родстве, которое было между ими и нами, и между ими, нами и этим хлебородным полем, что окружало нас, этим полевым воздухом, которым дышали и они, и мы с детства, этим предвечерним временем, этими облаками на уже розовеющем западе, Этим свежим молодым лесом, полным медвяных трав по пояс, диких несметных цветов и ягод, которые они поминутно срывали и ели, и этой большой дорогой, ее простором и заповедной далью. Прелесть была в том, что все мы были дети своей родины, и были все вместе, и всем нам было хорошо, спокойно и любовно, без ясного понимания своих чувств. ибо их и не надо, не должно понимать, когда они есть. И еще в том была, уже совсем несознаваемая нами тогда, прелесть, что это Родина, это наш общий дом была Россия, и что только ее душа могла петь так, как пели косцы в этом откликающемся на каждый их вздох березовом лесу. Прелесть была в том, что это было как бутынье пения, а именно только вздохи, подъемы молодой, здоровой, певучей груди. Пела одна грудь, как когда-то пелись песни только в России, и с той непосредственностью, с той несравненной легкостью, естественностью, которая была свойственна в песне только русскому. Чувствовалось, человек так свеж, крепок, так наивен в неведении своих сил и талантов, и так полон песню, что ему нужно только легонько вздыхать, чтобы отзывался весь лес на ту добрую и ласковую, а порой дерзкую и мощную звучность, которой наполняли его эти вздохи. Они подвигались без малейшего усилия, бросая вокруг себя косы широкими полукругами, обнажая перед собою поляны, окашивая подвигая вокруг пней и кустов, И без малейшего напряжения вздыхая, каждый по-своему, но в общем выражая одно, делая по наитию нечто единое, совершенно цельное, необыкновенно прекрасное. И прекрасной, совершенной особой, чисто русской красотой были те чувства, что рассказывали они своими вздохами и полусловами вместе с откликающейся далью, глубиной леса. Конечно, они прощались, расставались и с родимой сторонушкой, и со своим счастьем, и с надеждами, и с той, с кем это счастье соединялось. Ты прости, прощай, любезный друг, и родимая, ах да прощай, сторонушка. Говорили, вздыхали они каждый по-разному, с той или иной меры грусти и любви,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 «Ах, коли лучше не найдёшь, позабудешь, коли хуже найдёшь, пожалеешь». В чём ещё было очарование этой песни, её неизбывная радость при всей её будто бы безнадёжности? В том человек всё-таки не верил, да и не мог верить по своей силе и непочатости в эту безнадёжность. «Ах, да все пути мне, молодцу, заказаны!» Говорил он, сладко оплакивая себя. Но не плачут сладко и не поют своих скорби те, которым и впрямь нет нигде ни пути, ни дороги. Ты прости, прощай, родимая сторонушка, говорил человек и знал, что все-таки нет ему подлинной разлуки с нею, с родиной, что куда бы ни забросила его доля, все будет над ним родное небо, а вокруг...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 из всяческих бед, по вере его, вручали его птицы и звери лесные, царевны прекрасные, премудрые и даже сама баба-яга, жалевшая его по его молодости. Были для него ковры-самолеты, шапки-невидимки, текли реки молочные, таились клады самоцветные, от всех смертных чар били ключи вечной живой воды.